Но собаки уже изловили лиса и держали его крепко. — Эх, господин лис, — крикнула опять кошка, — где же твое умение и хитрости? Кабы ты умел так лазать по деревьям, как я, так небось не поплатился бы шкурую.